Глава седьмая. Человеку постороннему не стоило даже соваться в контору фирмы Блэнни и Пур, которая находилась на первом этаже грязного здания в середине квартала. Часть производственных помещений располагалась тут же на первом этаже, остальные на втором. Как только мы проникли внутрь и включили свет, Хелен с презрительным видом уселась за стол. Однако меня не обманешь. Я видел, что она внимательно следит за тем, как мы ведем обыск. Джо швырнул плащ и шляпу на стул, достал из ящика стола отвертку, подошел к пишущей машинке, стоявшей на столе, за которым сидела Хелен, отвернул валик, открутил с его торца крышечку, повернул вертикально, и на стол высыпалось десятков пять игральных костей. Осмотрев внутренности валика на свет, Джос сыпал в него игральные кости, завинтил крышку и вновь закрепил валик на пишущей машинке. Никогда не видел, чтобы человеческие пальцы двигались с таким выверенным проворством. Даже если бы я знал, что делать, на всю операцию у меня ушло бы не меньше десяти минут. Джо управился за три. "Шулерские кости?" спросил я. Опытные образцы, ответил он и направился к двери в дальней стене. Джо открыл ее, снял с петель, прислонил к столу, встал на колени и отделил от нижнего торца панель. На пол высыпалось около десяти дюжин обычных карандашей. Карандашишу тихие? удивился я. Когда начинаешь ими писать, они и прыскают духами, пояснил Грол и положил дверь горизонтально, чтобы получше рассмотреть содержимое скрона. Мне подумалось, что я вполне могу последовать примеру Джо и осмотреть другие двери. Я направился к той, что по всей видимости вела в туалет. Взялся за ручку, повернул ее, и вдруг снизу что-то выскочило и врезало мне по голени с такой силой, что другой на моем месте взвыл бы от боли. Я выругался сквозь зубы. Ударившая меня панель отошла назад и снова стала частью двери. Эту ловушку вообще-то должны были отключить, произнесла Хелен, подавляя усмешку. Я не видел смысла ей отвечать. Нога соднила, и я решил осмотреть голень. Судя по всему, у меня была содрана кожа. Я поставил ногу на стул, но ничего разглядеть не сумел. Лампы в той части помещения, где я находился, были выключены. Я подошел к стене и щелкнул выключателем. Из стены брызнула струйка воды, тонкая, но бьющая под приличным давлением. Она угодила мне прямо под правый глаз. Я отскочил в сторону и снова выругался, на этот раз длиннее и затейливее. "Занятно", произнесла Хелен. А некоторые заказчики жаловались, что человек, пользовавшийся выключателем, вставал не там, где нужно, и струя воды брызгала мимо. Вас же угадать, встать именно на то место. Будь вы пониже, струя попала бы вам прямо в глаз, как, например, вам, мрачно уточнил я. Вы о чем? — Вы ниже меня, значит, струя попала бы вам в глаз. Не попала бы. Я еще не лишилась здравого смысла. Чудесный аргумент, типичный для безмозглых дур, но причём здесь здравый смысл? Джо тем временем повесил дверь на место и теперь ковырялся под столом. Может, вам лучше ничего здесь не трогать? бросил он мне. Спасибо за дельное предложение. Я подошел к стулу, стоявшему возле стола, под которым копался Джойс просил: "Что произойдёт, если я сюда сяду?" Ничего. Это обычный стол. Я вытер лицо и шею, осмотрел ноющую ногу и сел, решив сменить роль участника шоу на зрителя. Джо продолжила осмотр тайников, которых было великое множество. Они скрывались практически везде: в настольных лампах, ножках стульев, в с питьевой водой, пепельницах. Один помещался даже в стальной подставке настольного календаря, украшавшего массивный стол в углу. Когда Джо скрыл подставку и высыпал ее содержимое, я услышал, как он произнес полголоса: "А вот это что-то новенькое". Он подошел к столу, за которым сидела Хелен, положил находки перед ней и спросил: "Ты не в курсе, что это?" Она осмотрела один из предметов, И покачала головой. Понятия не имею. Дайте поглядеть. Я подошел к ним, и Хелен протянула мне предмет. Едва увидев его, я тут же внутренне напрягся, но не подал виду. На моей ладони лежал тоненький, гладкий металлический капсуль длиной три четверти дюйма и диаметром не больше одной восьмой дюйма. Ни шва, ни отверстия, Кроме одного на конце, из которого выходила нить. темно коричневая нить средних размеров, длиной с мой указательный палец. Где вы это нашли? севшим голосом спросил я. Вы сами прекрасно видели, с некоторым раздражением в голосе ответил Джо. В подставке настольного календаря на столе Блэйни Так это был стол Блэни. И сколько там таких штуковин? Только одна? Нет, несколько? Джо подошел к столу и быстро вернулся к нам. Вот еще три. Всего получается четыре. Я взял в руки капсули и сравнил их. Они оказались совершенно одинаковыми. Я кинул взгляд на миловидную мордашку Хелен. Девушка выглядела заинтересованной. Когда я посмотрел на смазливое, если не считать ушей, лицо Джо, на нем был написан еще более живой интерес. Полагаю, такая штуковина заключалась в сигаре, который так и не докурил Пур. Произнес я: "А вы что думаете на этот счет? "Я думаю, что мы это сейчас выясним", ответил Джо. "Дайте-ка мне один". Его глаза заблестели. Не самая удачная затея покачал я головой и глянул на часы. Без четверти девять. У мистера Вулфа как раз в самом разгаре обед. По большому счету, вам надо отнести эти штуковины в полицию, однако копы очень обидятся, когда узнают, что во время обыска вы ни словом не обмолвились о тайниках. Мы не можем оторвать мистера Вульфа от обеда даже телефонным звонком, поэтому предлагаю следующее: Давайте я угощу вас обедом, не слишком дорогим, но сытным. А потом мы все трое отвезем ему нашу добычу вместе с календарем. Весьма вероятно, ему захочется задать вам пару вопросов. Отвезите ему все сами, ответил Джо. А я лучше домой поеду. Да и я, пожалуй, тоже, кивнула Хелен. Нет, даже не думайте. Вы снова начнете друг за другом следить и опять устроите дикую путаницу. Кроме того, если я привезу все эти сокровища Вулфу в одиночку, он разъярится, позвонит в полицию и потребует доставить вас к нему. Не хочу себе льстить, но не лучше ли вам поехать со мной? Я не буду есть с ним за одним столом. Гадким, прямо-таки отвратительным тоном произнесла Хелен и кивнула на Джо. Да если бы ты села за один стол со мной, я бы тут же пересел, отозвался Джо, стараясь говорить ей в тон. У него ничего не получилось, ведь он не был женщиной. Одним словом, я отвез их в ресторан у Галлахера, и они не только прекрасно поели за одним столом, но и наворочали стейк из одной тарелки. А в начале одиннадцатого мы уже расположились кабинете Нерва Вульфа на 35-й улице.